Эпилог. Он посмотрел на него истекающего кровью, лежащего на полу и презрительно сплюнул. "Хе, бояло безликий, да весь вышел", усмехнулся он. "Девку, конечно, жаль. Я бы не отказался вначале ее разок трахнуть. Да уж, больно дикая она". поддержал своего генерала один из офицеров. «Ее только в кандалах если...» «Помоги!» — Попросил его тихий. Это же не просто так. Герцк, Маттео. Он подхватил за ноги тело Безликого и вытянули его в соседнее помещение, после чего усадили на трон. Он все еще оставался жив и что-то шевелил губами. Что ты там бормочешь? Не слышу, приблизил ухо к его рту тихий. Нет, ничего разобрать не могу. Он достал нож, еще раз посмотрел на своего друга и в один точный удар вогнал лезвие в висок, по самую рукоятку. Тело безликого, который только что не могло даже удержать голову, резко вытянулось в струну. Ноги застучали по полу, но теперь он окончательно покинул этот мир. Тихий попробовал усадить его на троне получше, но все никак не удавалось зафиксировать безвольное тело. Дай свой нож, попросил он оружие у своего человека. Тот без вопросов вытянул его из ножен и протянул своему генералу рукояткой вперед. Тихий еще раз усадил Безликого на трон и пригвоздил клинками его кисти к подлокотникам немного отошел, присмотрелся и скептически хмыкнул, после чего попросил еще один и пригвоздил им шею к спинке, зафиксировав голову. Вот теперь хорошо, улыбнулся он и отбил кривой реверанс. Что у нас? он наконец обратился к стоявшему рядом офицеру. Почти закончили, ответил тот. Два десятки из отряды Лемы за серию в правом крыле, но минут через двадцать с ними будет покончено. Пусть сидят, отмахнулся тихий. Им же хуже. Медальон у тебя? Да, приподнял он увесистое украшение, менее массивной золотой цепочке. Хорошо, кивнул тот. «Уходим. Убежище затопить. Может, оставим? Неуверенно поинтересовался офицер. Ну, мало ли, самим пригодится еще». Не понял, строго посмотрел на того тихий. Есть затопить, по-военному очеканил тот. Ты говоришь, что Ярк мертв?» уточнил мужчина в странной одежде. Совершенно верно, кивнул тихий. Твой господин и его женщина тоже? вскинул бровь тот. он мне не господин, презрительно скривился он и сплюнул. И да, они оба мертвы. Мне кажется, у тебя будут проблемы, усмехнулся человек. Мы ж ни за что не поверит в твою легенду. Ха, мне насрать, пожал плечами тихий. Я ему и говорить ничего не стану. Жизнь этого пса скоро закончится. Меня мало интересуют ваши личные вопросы, отмахнулся человек. Но я и моя госпожа мы будем очень недовольны, если нам вдруг станут мешать. Ты правильно заметил. Тебя не должны волновать эти проблемы, криво усмехнулся тот. Я тебе гарантирую, что все будет спокойно и тихо. Где ключ? что-то решил про себя кивнул человек. Нет, Тихий засмеялся. Вначале поговорим об оплате. Что именно тебя интересует? Хитро сощурился тот. Мне нужно четыре тонны золота и оружие. Немного подумав, выдвинул свою цену тихий. А еще гарантии, что вы не станете лезть в мою империю. Мы согласны, кивнул друг. А это был именно он. Нас мало интересует то, что ты собираешься делать ключ вы получите тогда когда выполните все мои условия спокойно сказал тихий но его опыт подсказывал что он очень сильно сейчас продешевил мы можем доставить тебе все, что ты пожелал к сегодняшнему вечеру просто назови место почему мне все еще кажется что ты меня где-то обхитрил усмехнулся тихий но все же пожал руку человеку скрепляя сделку нет что ты «Все действительно честно и прозрачно, с вежливой улыбкой ответил друг. Так назови место. Владис усмехнулся тихий. Пожалуй, что он будет моей новой столицей. Вот только название я ему, пожалуй, сменю. Хорошо, кивнул человек, соглашаясь с условиями. А можно один вопрос в качестве удовлетворения любопытства? Хе, валяй, пожал плечами тихий. Почему ты предал его? Предал? Тихий даже слегка подпрыгнул от такого неудобного вопроса. А он нас не предал? Я таскался с ним все эти годы, считал, что мы будем править миром, создадим собственную империю. И что в итоге? Лазили по непонятным землям и постоянно искали его врагов. А ведь он мог вершить человеческие судьбы. Другие люди сами решили бы вместо него все эти проблемы. Стоило лишь отдать приказ. Это он нас предал. Наши мечты и наши желания. Я понял. Спасибо. Вежливо кивнул тот. Мне, пожалуй, пора. Удачи вам в ваших дальнейших планах. Увидимся сегодня в конце третьей четверти. В тот день не происходило ничего необычного. Люди собирались на работу, в отличие от рабов, которые уже несколько часов находились в поле. Кто-то уже разводил огонь в горне, кто-то открывал витрины лавок. Один местный забулдыга уже ругался с женой, выпрашивая немного денег на кружку эля, которого он вчера перебрал с друзьями. Впрочем, в жизни обычных людей мало что меняется, почти ничего. Да что там людей? Даже император в тот день уже предвкушал рутину: бумаги, отчеты, вечное нытьё приближённых к престолу. Каждый день похож на предыдущий. Странно вели себя животные. В отличие от людей, они будто что-то чувствовали, понимали. Коровы нервничали так, что ни одна хозяйка так и не смогла набрать хоть половину ведра молока. Собаки выли, кошки шипели. А в одном дворе нерадивый хозяин собрался было проучить глупого пса, что мешал спать после ночной смены в трактире. Вот только пес после двух хороших пинков под зад, вместо того, чтобы спрятаться в кунуре с поджатым хвостом, набросился на хозяина и в одно мгновение перегрыз ему горло. В тот же день даже тихий не планировал ничего особенного. Его армия вовсю изучала искусство войны на площадке, на той самой, что еще несколько месяцев назад организовал Безликий. Сейчас мало кто смел назвать его имя в присутствии командира. Этот мир ждал рождения нового правителя. Он имел собственные планы на этот счет. Вначале погасло солнце. Ощущение было такое, словно на него кто-то вылил ведро воды. Стало темнеть. Самый разгар дня А будто тучи набежали. В тот момент каждый, кто находился на улице, поднял глаза к небу, но отвести взгляд уже не смог. Звезда, что давала планете энергию и тепло, начала тускнеть. Вначале став малиновой, затем коричневой, и вот уже можно не прятать глаза от ее обжигающих лучей. Наступила ночь, темная, непроглядная, а то, что открылось взору на небосводе, заставило трепетать сердца от восторга и ужаса. Звёзды осыпали его, да такие близкие и яркие, что казалось, сам космос сейчас обрушится на землю. Самое страшное началось чуть позже, когда очертание солнца полностью пропало из вида. Вещи, они начали подниматься в воздух. И если бы только предметы, каждый человек почувствовал тошноту и вдруг перестал ощущать твердую почву под ногами. Это продолжалось недолго, минуту, может быть, чуть меньше, а затем Оно взорвалось. Небо осветила такая вспышка, что те, кто продолжал смотреть вверх, едва не ослепли. Вновь ощутив свое тело, люди попадали на землю. Повезло только тем, кто сидел или лежал. Но на этом беды только начинались. Земля начала гудеть. Она словно тысяча горнов издавала стонущие звуки, не забывая при этом вибрировать. А затем раздался грохот. Его сила заставила планету вздрогнуть. Люди, что продолжали наблюдать за происходящим, заметили, как раздвоились предметы перед глазами. Уже никто не сомневался, что миру пришел конец. Рыбаки даже не успели скинуть с в канаты, чтобы отправиться на утренний промысел. Они наблюдали за тем, как исчезло солнце, услышали стон и страшный грохот, а затем они увидели ее. Такую волну могли поднять только боги. И то если вдруг сговорились бы и решили сделать это совместными усилиями. Она была так огромна, что загородила собой небо. Казалось, что весь океан решил вдруг перевернуться, окончательно устав лежать на одном боку. Какое дело стихии таких масштабов до да каких-то там людей. Волна даже не заметила преграды на своем пути. Врезавшись в берег, вода потянула за собой все, что попалось окончательно сметая города, заполняя еще только недавно откопанные нижние этажи. Но как оказалось, это было еще не все. Когда оставшиеся в живых горсткой людей выползла из своих нор, то первое, что они ощутили лютый холод. Никто даже не понял, что это, ведь до сего момента с подобным человечество еще не сталкивалось. Волна уничтожила жилища, унесла с собой посевы и скотину, но холод к такому человечеству не было готово от слова совсем Антарктида. Исследовательская станция номер 61. Озеро Восток. 14 часов 23 минуты. Год 2019 от Рождества Христова. Мы нашли, нашли его. По белому, бескрайнему простору бежал человек в ярком оранжевом комбинезоне. Его переполняли эмоции. Да что там говорить, он был просто счастлив. Открытие века. Теперь точно Нобелевка. Уважение. Да считай все. Жизнь удалась, и можно больше никогда не работать. Ты чего орешь, придурок? Быстро остановил его счастливые крики другой человек. Сейчас он мало чем отличался от молодого из-за своей уличной одежды, но стоило пройти внутрь, в тепло. В общем, на станции все над ним смеялись. Не в открытую, конечно. Упоси Господь от таких глупостей. Большой начальник, вхож в такие кабинеты, что даже подумать о них страшно, не то чтобы вслух произносить. Но вот щеголять по арктической исследовательской станции в деловом костюме, здесь суровый свитер с оленями самая лучшая одежда. Коллеги подшучивали, что он даже спать в нем ложится. Мы нашли, нашли! От радости молодой полярник даже позабыл о субординации. Я обязан доложить. Валерий Игнатьевич, я понимаю вашу радость, но госпожа сейчас занята. Вежливо придержал исследователь тот — Придется потерпеть. У нее встреча. Какая? удивленно уставился на человека Валерий. Тот молча кивнул за спину, и только сейчас молодой специалист увидел самолет, стоявший неподалеку от станции. Он принадлежал частной компании, на которой тот собственно и работал. Возможно, именно поэтому он и не обратил на стальную птицу никакого внимания. Такие были частыми гостями в вековых ледниках Антарктиды. Вы не понимаете, то, что мы обнаружили Валерий Игнатьевич, Уже строго, с нажимом, железным голосом повторил человек, и специалист тяжело вздохнул. Однако что-то доказывать или объяснять больше не решился, и послушно замер рядом. Вскоре распахнулась дверь, и на снег вышла женщина. Валерий очень любил на нее смотреть, словно богиню красоты собственной персоной. Но если бы ему достались все те деньги, что были у этой парочки, он наверняка выглядел бы не хуже. Мы нашли! Тут же оживился специалист, увидев ту, к кому он так стремился. "Как давно?" строго спросила она. "Минут двадцать как", затряс головой парень и поправил кипешон. "Что тут же сполз ему на глаза? Почему сразу не доложили?" Ее голос стал еще более сухим. "Ну, так вот", кивнул Валерий Игнатьевич на любителя строгих костюмов. "У вас была важная встреча, госпожа", пожал он плечами. "Я уже много раз говорила тебе о приоритетах, не так ли?" тут же отчитала она его. Простите, позади появился еще один человек. Недавно судицы нагоняем. Одет не по погоде, будто понятия не имел, куда летит. Неприметный на вид, какой-то такой самой обычной внешности, даже немного ботаник, что ли. Да с таким за одним столом вместе пить будешь, и на следующий день не узнаешь. Но вот взгляд. Валерий Игнатьевич лишь слегка встретился с его глазами и тут же вздрогнул. Они были были Да сам дьявол смотрит наверняка точно так же. Да, обернулась к нему красивая женщина. Мне показалось, мы полностью обсудили вопрос цены. Совершенно верно. Лия, можно просто. Лия, очень мило улыбнулась женщина. Валерий Игнатьевич впервые увидел ее улыбку, и его сердце тут же подпрыгнуло к горлу. Извините, еще раз. Сухо улыбнулся человек. Хотел просто уточнить кое-что. Есть особое пожелания по клиенту. Ха, все ждала, когда же вы спросите, засмеялась женщина. Что для Валерия было вообще нечто невообразимое. Да, пожалуй, заберите у этой суки вот такую безделушку. Она поклацала великолепными пальцами по экрану смартфона и показала человеку какую-то фотографию. Человек ухмыльнулся и прокомментировал увиденное. Хорошо, но только если это будет при ней. Не сомневайтесь. "Это ни за что в жизни не расстанется с этим предметом", небрежно ответила женщина, а затем остановилась с задумчивым видом. "Может быть, желаете взглянуть на то, что мы обнаружили?" "Не думаю, что это уместно", смутился человек. "Я думаю, вам будет очень интересно", в очередной раз улыбнулась Лия, но на этот раз как-то загадочно. "Ведь если то, что я у вас слышала, хоть на пару процентов правда, то вам это очень понравится". Люди устремились вперед за исследователем, который вскоре подвел их к тоннелю, что был пробит в вековых льдах Антарктиды. Канатная дорога быстро спустила их к водной глади, на которой дрейфовала платформа. Далее всех быстро переодели и поместили в брюхо батискафа, единственное, что в один все не уместились, однако транспорта хватало. Началось погружение, и вскоре у человека совершенно неожиданно привезенного на ледяной материк начало замирать сердце. Он ожидал увидеть все, что угодно, но такое это просто никак не укладывалось в голове. Целый город, невероятный, вытесанный из камня, а в центре величественная пирамида. Что-то явно здесь произошло. Будто рухнул потолок или этот город вплавило в горное основание. Вот только пирамида была не тронута, будто никакие силы не властны над ее величием. Влад даже не удивился, когда бы нырнул в ее жерло, что расположилось в навешире. Такого великолепия он даже и представить себе не мог. Холод, отсутствие воздуха и света сохранило внутреннее убранство в первозданном виде. Но то, что вдруг выхватили фонари, поразило его еще больше. Трон. На нем сидит человек. Его кто-то пригвоздил к нему ножами, по-варварски, Жестко вбив два клинка в кисти рук и один в горло но самое странное, что его лицо показалось ему очень знакомым, будто он видел его в своих снах. «Вы оказались правы, госпожа Лия, с взглядом полным восторга и недоумения смотрел он на женщину. Но как? Как такое возможно? Ведь этим ледникам миллиарды лет. Что здесь произошло? Миллиарды? Как-то грустно улыбнулась в ответ женщина. Боюсь, даже бессмертные столько не живут. Могу сказать вам только одно, Влад. Можно я буду вас так называть? Если вам так удобно, вежливо ответил тот. «Ну так вот, Влад, продолжила женщина и снова загадочно улыбнулась. Вы все поймете в тот момент, когда заберете то, что я вас просила. Ну, может быть, не сразу, конечно. Они еще какое-то время говорили, а затем странный человек покинул Антарктиду. Валерий Игнатьевич что-то активно объяснял, не переставая усердно жестикулировать. Он описывал перспективы, то, насколько сильно это открытие прославит госпожу Лию. Вот только как он не старался, ее лицо больше ни разу не осветила улыбка. Она сухо выслушала все, что он рассказал, и незаметно кивнула человеку позади. Лезвие ножа очень быстро вспороло глотку специалисту который наверняка получил бы признание за свое открытие. Вскоре вдалике раздались сухие выстрелы, которые разнеслись на многие километры вокруг, не встречая преград на своем пути. Ближе к утру, когда все трупы были упакованы и готовы к утилизации, посреди исследовательской станции полыхнул костер. Возле него стояли двое: красивая женщина и человек, что любит строгие костюмы. «Хм, "Каков парадокс, не правда ли?" усмехнулась Лия. Не понимаю, о чем вы, госпожа, пожал плечами человек. Тебе вряд ли это удастся, усмехнулась она и повернула свое лицо к погребальному костру, на котором занималось огнем тело из озера Восток. Я нашла тебя, безликий. и все почести. Знай, твой сын вырос большим человеком. Он помог заново возродить жизнь на планете. Так в чем парадокс? поинтересовался человек, стоявший рядом зачать свой род, даже не родившись, задумчиво пробормотала Лия. Он является отцом своего прадеда. Уже даже и не вспомню, в каком поколении. Я потеряла им счет, а его фотография является конечной на нашем семейном древе. Так он ваш родственник? Удивленно уставился на женщину тот. Если бы я сама, это понимала, грустно улыбнулась она и смахнула одинокую слезу, которую не смогла удержать. Конец книги. Для вас читал читатель. АК Эдуард Волошин. До новых встреч.